Когда было зачитано его завещание, оказалось, что ученый оставил все свое состояние, много миллионов долларов, молодому незнакомцу, который выглядит совсем так, как тот выглядел в молодости. Среди бумаг ученого нашли дневниковые записи с подробной регистрацией богохульственного эксперимента. Они-то и поведали всю эту отвратительную историю. Пока брат Роберт вел свой рассказ, смятение все больше овладевало Грейс. Это слишком уж походило на «И не кажется ли вам странным?» И так, кстати, для наследника, ибо такое прозвание я дал ему, «Наследник духа зла», что его создатель умер как раз в то время, когда мы познали угрозу Антихриста. Разве случайно то, что это лишенное души существо внезапно становится сказочно богато, что внезапно оно получает огромный капитал, который вскоре может превратиться в еще большее состояние и обеспечить ему влияние, дать возможность навязать человечеству свою волю. Неужели я единственный, усматриваю во всем этом нечто большее, чем простую случайность? Избранные хором закричали «нет, нет». Грейс посмотрела на мистера Вейера и увидела, что он бросил взгляд в ее сторону. Выражение его лица было мрачным. «Боюсь», — тихо сказал он Грейс, — «что ваш брат Роберт может оказаться прав, даже более прав, чем он думает». Брат Роберт продолжал. «Кто знает, какие планы задумал дух зла, чтобы уничтожить плоды труда Сына Божьего и его последователей. Я уверен, что ни в одном кошмарном сне не приснятся те ужасы, которые по его замыслу ждут нас. Но в ход событий вмешивается и другая сила». сила, избравшая нас возглавить борьбу против этой мерзости. Вскоре мир узнает о нем как о клоне покойного ученого. Но мы знаем, что он нечто большее, гораздо большее. Мы знаем его как Антихриста, и наша задача — остановить его. Но как? — воскликнул Мартин из переднего ряда. — Разоблачить его! — брат Роберт хлопнул по кафедре свернутой газеты. — Пусть мир узнает, кто он! — Предупредить — значит заранее вооружить. Истина и мощь Сына Божьего, истинного Христа, является нашим оружием против Него. «Как мы все это осуществим?» — раздался еще один голос. «Мы отправимся туда, где Он живет. Мы проведем демонстрацию. Негры в нашей стране устраивают демонстрации за гражданские права. Те, кого называют хиппи, устраивают демонстрации за мир». Избранные проведут демонстрацию за Христа. Статья Влайт оповестит об антихристе многих, быть может, он к этому стремится. Однако мы обеспечим ему такую известность, какой он совсем не хочет. Куда бы он ни направился, кто-нибудь из нас будет рядом с плакатом, разоблачающим его как богохульное отродье, как орудие сатаны, на телеэкране, на фотографиях, в газетах «Наш призыв» Призыв Господа нашего будет виден на втором плане. «Аминь — Аминь! — вскричал Мартин. «Аминь — Аминь! — подхватывали один за другим избранные, вскакивая со своих мест. Даже Грейс поддалась всеобщему энтузиазму. Страстная убежденность брата Роберта, который, размахивая вернутой газетой, как мечом, расхаживал по залу, уняла ее внутреннюю дрожь. — Кое-кто будет смеяться над нами, но большинство поймет нас. А когда Антихрист попытается навязать миру свою волю, люди вспомнят наш призыв, и сомнения поселятся даже в сердцах неверующих. Мы можем сорвать его планы, друзья, с помощью Святого Духа, мы можем нанести ему поражение, мы можем, и мы начнем сейчас же, сегодня. Все присутствующие были на ногах, все, кроме мистера Вейера. Они восхваляли и воспевали Господа, многие на непонятных языках, «А где мы найдем его?» — спросил Мартин, когда шум голосов стал стихать. «Недалеко отсюда», — ответил брат Роберт, — «потому-то мы, как я полагаю, и избраны святым духом. Он живет недалеко, на Лол-Айленде около Гленкового, в городке под названием Монро». Внезапно все прежние, мучившие грезь тревоги, обрушились на нее с новой силой. «Монро? Нет, это не может быть Монро». «Как его зовут?» — громко спросил Мартин. Грейс захотелось заткнуть уши и не слышать ответа, не слышать имени, которое она уже угадала. «Джеймс Стивенс», — ответил брат Роберт. «Существо, которое называет себя Джеймсом Стивенсом, и есть антихрист». «Нет, не может быть, ведь это муж Кэрол». Зал поплыл перед глазами Грейс. и она погрузилась в небытие. Кэрол поговорила по телефону с парой репортеров, в первую очередь из «Таймс» и «Пост». Затем отключила аппарат. Теперь она могла довольно точно представить себе, каким образом проклятая статья появилась в «Лайт». Оба репортера рассказали ей, что Джерри Беккер обращался в их газеты, а также в «Ньюс», но те не проявили никакого интереса. Они решили, что он псих, и что дневниковой записи, по его словам, принадлежавшие Хенли, поддельные. Этот хорек Беккер украл записи из водопроводного люка. Это единственное объяснение. Но как он умудрился найти их там? Недоумевала Кэрол. Впрочем, теперь это уже не играло роли. В конце концов, надеялась она, Джим обвинит Беккера в краже со взломом, но сейчас ее интересовало только душевное состояние Джима. Сегодня утром он был на грани срыва. А худшее еще ждала его впереди. Кэрол бродила по дому, проклиная себя. Она совершила несколько страшных ошибок. По существу в этом ужасном происшествии, прежде всего, виновата она. Если бы она не была такой чертовски нерешительной, все обошлось бы. Она должна была просто выбросить записи, как она первоначально намеревалась, или, что еще лучше, вынести их на задний двор, облить бензином и поджечь. Тогда они не попали бы в руки ни Джима, ни Джерри Беккера, если бы она услышала громкий стук в дверь и поспешила к ней, моля Бога, чтобы это был Джим, хотя знала, что это не он. В дверях стояла мать Джима, осунувшаяся и бледная, в руке она держала сложенную газету. — Где Джимми? — спросила Эмма Стивенс. — Его здесь нет. Он... — Ты видела это? — спросила она хриплым голосом. Губы ее дрожали, когда она показала на газету. Энн Гутри дала ее мне. Как смеют они говорить такие вещи? Как смеют безнаказанно печатать такую ложь? Это бессовестно. Где он? Там, в особняке. О, этот проклятый особняк! Хоть бы он не получал от того человека никакого наследства, ни особняка, ни всего остального. Я знала, что ничего хорошего из этого не будет. Вся эта история вызывает у меня тошноту прямо в желудке. кэрл подумала, а где еще может возникать тошнота? И в этот момент снова раздался стук в двери. Она поразилась, увидев через стекло Билла райна Кэрол! — воскликнул он, когда она его впустила. — Я прочитал эту статью о Джимме. Я пытался дозвониться, но не мог, поэтому пришел сам. Чем я могу помочь? В безотчетном порыве Кэрол обняла его. — Боже, как я рада тебя видеть! Почувствовав, как Билл весь напрягся, она отпрянула от него. Лицо его завела алая краска смущения. Она, по-видимому, привела его в замешательство. — Кто этот священник? — услышала она, как за ее спиной спросила Эмма. — Привет, миссис Стивенс, — произнес Билл сиплым голосом. Обезоруживающе улыбаясь, он обошел Кэрол и протянул руку. — Вы помните меня? Я Билл Райан. Мы с Джимом дружили, когда учились в средней школе. — Ах, да-да, тот мальчик, который собирался стать священником. Как вы поживаете? — Я очень встревожен. всеми этими выдумками о Джиме, которые напечатаны в газете. Прям какой-то научно-фантастический роман. «Да, я знаю», — сказала Эмма, — «это ужасно, не правда ли? Почему они так набросились на Джима? Может быть, потому что он получил в наследство большой капитал, как вы думаете?» Кэрол почувствовал, что Билл смотрит на нее. «Это научная фантастика, ведь так, Кэрол?» — сказал он. «Ведь так?» — повторил он. Кэрол не знала, что сказать. Слова не шли с губ. Она должна рассказать все Биллу и Эмме. Она знала, что Джиму нужна будет их поддержка. Но они не смогут помочь ему, если не будут знать правды. Она отвела взгляд. — Боже мой! — прошептал Билл. — Это правда? — Не в силах лгать! Кэрол кивнула. Эмма, зажав рот рукой, оборвала испуганный возглас. — Как это может быть? Он был нормальным мальчиком, совсем таким, как все другие дети. «Разумеется», — ответила Кэрол, — «потому что так и есть. Он был нормальным мальчиком, и сейчас он нормальный мужчина. Просто у него те же гены, что у Хенли. Вот и все. Он вроде настоящего близнеца Хенли, но он все видит в самом мрачном свете. Сейчас он там в особняке раздумывает, а может быть и пьет виски. Он считает себя отклонением от нормы, чем-то вроде опухоли». Лицо Билла приняло мрачное выражение. «Ты не думаешь, что он совершит какую-нибудь глупость?» Кэрол поняла, что под словом «глупость» Билл имеет в виду самоубийство. Эта мысль ужаснула ее. Она не думала о такой возможности. Не осмелилась подумать и сейчас. Нет, он никогда этого не сделает. Но все случившееся задело его очень глубоко. «Почему бы нам не отправиться туда?» — спросил Билл. «Я поведу машину». Грейс... Сидела на заднем сиденье Форда Турину Мартина, пытаясь привести в порядок свои мысли и чувства, пока машина мчалась на восток по скоростному шоссе Лонг-Кайленда. Джим Стивенс, муж ее племянницы, антихрист? Было слишком абсурдно даже допускать такую мысль. Несмотря на его атеистические и антирелигиозные высказывания, Грейс чувствовала, что в глубине души он был порядочным человеком. Пусть он не посещал церковь и даже не верил в Бога, но он всегда хорошо относился к Кэрол. Как может он быть антихристом? И все же, ведь когда в последний раз он был в ее квартире, она испытала панический страх. А позднее, в тот же вечер, на репетиции хора, она спела «Сатана» здесь, вместо того, чтобы петь «Авы Мария». Может, не такая уж эта выдумка? Может быть, в тот день сатана уже начал овладевать лишенным души телом Джима, И она каким-то образом это почувствовала? Ну, как могла она почувствовать это, если Кэрол явно подобного чувства не разделяла? Возможно, потому что она, грязь, как не переставая твердит ей, Мартин призвана Господом бороться с Антихристом. Может быть, ее участие в деяниях избранных необходимо для ее спасения? Она молилась о том, чтобы оно принесло ей прощение за прежние ужасные грехи. Это единственная причина, по которой она согласилась сопровождать избранных в Монро. Ей хотелось, чтобы брат Роберт поехал вместе с ними. Ей нужна была его сила духа, его поддержка. Но брат Роберт остался в Манхэттене. Он счел неподобающим члену такого ордена созерцателей, как тот, которому он принадлежал, выступать публично. Поэтому во главе поехавших он поставил Мартина. Грейс уважала его решение, но все же его присутствия ей не хватало. «Мне кажется, что-то здесь кроется», — произнес сидевший рядом с ней мистер Вейер, постукивая экземпляром light по колену. Каким-то образом он сумел вместе с Грейс и еще двумя избранными устроиться в машине Мартина. Они возглавляли нечто вроде каравана машин, направлявшегося в Монро. У одного из избранных был Монро. «Фольксваген-фургон» и те, избранные, у которых были какие-то художественные способности, сидя сзади по пути, занялись изготовлением плакатов и призывов. «Вы думаете, это правда?» — спросила Грейс. «Конечно, правда!» — откликнулся Мартин со своего места за рулем. «Нас ведет Святой Дух! Он указывает нам путь!» «Думаю, что часть, касающаяся клона, — правда», — ответил ей мистер Вейр, будто не замечая Мартина, что же касается сатаны-антихриста. Он пожал плечами. Я говорил вам, что думаю об этом. Но создание клона... Я никогда ни о чем подобном не слышал и даже подумать не мог, что это возможно. Такой человек может распахнуть врата. Но почему сейчас? Чем исключительно наше время, что выбор пал на него? — Не знаю, — ответила Грейс. мистер Вейр... обернулся к ней в полоборота, его голубые глаза внимательно смотрели на нее. — Вы говорите, что знакомы с этим человеком? Грейс кивнула. Почти десять лет знакома. — Когда он родился? Грейс не могла понять, какое это имеет значение, но попыталась вспомнить. Она знала, что день рождения Джима приходился на январь. Кэрол всегда жаловалась, что он наступает так скоро после Рождества, когда у нее истощились... уже все идеи относительно подарков, а он был ровесником Кэрол, что дает возможность сосчитать в январе 1942 года, по-моему, 6 января, крещение машину немного повело в сторону, когда Мартин прокричал «Малое Рождество!» — А это важно? — спросила Грейс. — Не знаю, — ответил Мартин более мягким и задумчивым тоном. важно — Но я не знаю, почему. — Шестого января, — повторил мистер Вейер, нахмурившись, — это означает, что был зачат, или что его стали вынашивать где-то в конце апреля или в начале мая 1941 года. Он умолк. Глаза его на мгновение расширились, а затем снова сузились. — А что, эта дата имеет значение? — спросила Грейс. Кто-то... что-то тогда умерло. Или я бы так бы подумал. Его лицо приняло мрачное, жестокое выражение. Что же случилось? Он резко тряхнул головой. Ничего. А затем добавил «все». Грейс увидела в окно знак поворота на Гленкоуф. Чувство страха нарастало в ней. До Монро оставалось отсюда на север меньше десяти миль. В холле Джим увлек Кэрол в сторону, ко входу в библиотеку. «Зачем ты привезла их сюда?» Он сердился на нее за то, что она привезла Билла и особенно Ма в особняк. Он знал, что она сделала это с добрыми намерениями, но ему не хотелось сегодня никого видеть. Он сомневался, что такое желание у него вообще когда-нибудь появится. «Просто, чтобы показать тебе, что мы тебя любим», — объяснила она, проведя пальцем по его подбородку, — отчего его пробрал холод, чтобы сказать, что все это не имеет значения. Джим должен был признать, что от их слов ему стало теплее, но он все еще чувствовал какой-то стыд. Он знал, что не сделал ничего плохого. Неужели, когда тебя публично объявляют клоном лауреата Нобелевской премии, это постыднее, чем когда всем становится известно, что у тебя сифилис или что-то еще в этом роде? Тем не менее... Он не мог отрицать, что чувствует себя смущенным и даже униженным, раскрывшись истиной. Кроме того, немного не в себе. Его преследовали навязчивые идеи. Не было ли рукопожатие Биллы менее сердечным, чем в прошлый раз? Не отошла ли ма от него после того, как обняла при встрече чересчур быстро? Или же он просто-напросто выискивает, к чему придраться? Не думает ли он, что все будут обращаться с ним иначе, из-за того, что он сам сейчас видит себя в другом свете. Он посмотрел, как кэрл вошла в кухню приготовить кофе. Затем глубоко вздохнул и направился в библиотеку. Он не может все время прятаться. Возможно, несколько порций Джека Дэниелса, которые он успел выпить, помогут ему справиться. Входя, он заметил, что Билл и Ма сразу перестали разговаривать. Ма! Но ведь у него не было настоящей ма, ведь так? Не смотрела ли она на него как-то странно? Его так и подмывало сказать ей, что у него не вырастет вторая голова. Но тогда его попытка разыграть сцену «жизнь течет, как ни в чем не бывало» и изобразить из себя хладнокровного, уравновешенного скептика с треском провалится Так какие? — спросил он как можно небрежнее новости. — Вы не пойдете с нами? — спросил Мартин, заглянув в открытое боковое окно машины. Грейс отрицательно покачала головой. — Нет, я не могу, она моя племянница. — Может быть и так, — заметил Мартин. — Но это война Господня. Вы должны раньше или позже встать в наши ряды. Власть, которой брат Роберт облег его, очевидно, вскружила Мартину голову. — Я с Богом, — ответила Грейс. — Но я не могу пикетировать дом моей племянницы. Я просто не могу... Грейс зажмурила глаза, чтобы не видеть избранных с плакатами, направлявшихся к маленькому белому коттеджу, который был домом ее брата Генри, до того, как он и элен погибли. Слишком много ланчей, обедов и чаепитий с элен плюс полдюжины лет, проведенных в этом доме, когда ее дорогая Кэрол осиротела и ходила в колледж Стоунибрук. Воспоминания обо всем этом не позволяли Грейс вышагивать перед почти родным ей домиком и называть мужа Кэрол Антихристом, даже если он им и был. Но, глядя на этот так хорошо знакомый маленький коттедж, сидя здесь при свете дня, она сомневалась, как подобное может быть правдой. «Где же газетчики?» — спросил Мартин, осматривая улицу. «Я позвонил во все пять местных телевизионных станций, редакции крупных газет и местного листка...» «Как он называется?» — «Экспресс», — ответила Грейс. — Правильно. Можно было рассчитывать, что хоть кто-нибудь пошлет сюда бригаду для освещения происходящего. — Но ведь сегодня воскресенье, — заметил мистер Вейер. — Вы, наверное, сильно опередили их. Вы действовали очень быстро. — Да, быстро, — с удовлетворением подтвердил Мартин. — Но мы не можем ждать целую вечность. И, возможно, будет лучше, если мы выстроимся в шеренгу и уже будем ходить перед домом, когда они прибудут. ну так как, Грейс, идете? Я не могу. Пожалуйста, больше меня не просите. А вы? Спросил Мартин, открывая дверцу со стороны мистера Вейера. Вам пора отработать положенное. Мистер Вейер улыбнулся. Не смешите меня. Мартин пришел в ярость. Эй, вы, послушайте. Или вы выходите из машины и участвуете в пикете, или отправляйтесь пешком обратно в город. Мне здесь мертвый груз не нужен. Грейс. не успела ужаснуться грубости Мартина. Мистер Вейер неуловимым движением выбросил вперед свою большую руку и, схватив Мартина за галстук, втянул его голову и плечи в машину. — Я не позволю разговаривать со мной таким тоном, — тихо сказал он. Грейс не могла видеть его глаз, но Мартин мог. Она заметила, как он побелел от страха. — Ладно, ладно, — произнес он быстро, — поступайте, как знаете. Грейс, и мистер Вэйр молча смотрели, как Мартин поспешно шел к коттеджу. Избранные выстроились в ряд перед домом. Грейс увидела, что Мартин прошел мимо них и направился к входной двери. Он несколько раз постучал, но ответа не последовало. Тогда он нажал на ручку, дверь распахнулась. Грейс чуть не закричала, когда Мартин, а следом за ним и толпа избранных, вошли в дом. Они не должны были туда входить. Старый дом Генри. Прошло, вероятно, около пятнадцати минут, прежде чем Мартин снова появился и поспешил к машине. Лицо его раскраснелось, глаза лихорадочно блестели, когда он усаживался на место водителя. Дома никого нет, но я думаю, что нашел нужные нам доказательства. Доказательства? — переспросил мистер Вейер. Да, книги о сатанизме, оккультные книги. Он, по-видимому, изучал их. Мистер Вейер... Иронически улыбнулся. «Если он, как вы утверждаете, антихрист, сам дьявол или его отродье, он уж наверняка знает о сатанизме все, что только можно». Мартин растерялся только на мгновение. «Ну и что? Как бы то ни было, это доказательство связи между Джеймсом Стивенсом и дьяволом». «Где книги?» — спросил мистер вэр «Я велел им уничтожить их». Он повернулся к грейс — А вы знаете дорогу к особняку, который он унаследовал? — Конечно, — ответила она. — Он стоит на набережной. Всем в городе известен особняк Хэнли. в чем дело? — А в том, что если его нет здесь, он, вероятно, спрятался там. — А может быть, он уехал из города? — с надеждой в голосе произнесла Грейс. — Нет, — протянул Мартин медленно, — он здесь. Я чую зло в воздухе, а вы в глубине души Грейс, Зрело неясное ощущение, что в Монро было что-то не так, что в нем растет какая-то раковая опухоль. Но ей очень не хотелось признаваться в этом. Наконец она сказала, «Да, пожалуй». Мартин включил двигатель. «Куда ехать?» «Туда. Вниз и налево, до набережной», — сказала Грейс, показывая направление. Когда Мартин включил зажигание, Грейс выглянула через заднее окно машины. Остальные машины с избранными... следовали за ними. Грейс задохнулась от ужаса. Дым валил из одного из окон коттеджа. «Дом — Дом! — закричала она. — Он горит! Мартин посмотрел в зеркало заднего обзора. — Идиоты! Я велел им сжечь книги снаружи! — Остановитесь! Мы должны потушить огонь! — Для этого у нас сейчас нет времени. Мы направляемся схватить дьявола в его логове.